Глава девятая. Новогодние визиты. Теперь я начну жизнь с чистого листа, как вам и обещала. А знать бы только, что ждет меня на следующей странице. Утром, накануне Нового года, Роза сошла вниз с очень серьезным выражением лица и толстым письмом в руках. «Ты утомилась от всей этой суеты, моя дорогая?» — поинтересовался дядя, останавливаясь и бросая на нее быстрый и мудрый взгляд. «Нет, дядя, и это самое печальное». Я решила остановиться, пока могу, потому что все это вредит мне. С отъезда Фиби у меня как-то сердце не лежит к веселью. Поэтому я о многом размышляла и убедилась, что настало время одуматься, — ответила Роза, взяв доктора Алика под руку и прохаживаясь вместе с ним. «Прекрасное время, но чем ты заполнишь скучную пустоту?» — спросил он, очень довольный. «Постараюсь быть не эгоисткой, а мужественной и доброй, как Фиби». Роза снежность прижала письмо к сердцу. Именно твердость подруги внушила ей желание стать самостоятельной. Я начну с того, что научусь жить так же серьезно. Конечно, мне это будет труднее, чем ей, ведь она одинока и стремится достичь успеха лишь силой своего таланта. А я самая обыкновенная девушка с многочисленной родней, у которой надо спрашивать совета на каждом шагу. К тому же на моей шее висит огромное состояние, которое мешает свободно расправить крылья. «Это очень трудное положение, дядя. Я кажусь себе такой ничтожной, когда думаю об этом». Вздохнула Роза. «Бедное дитя, чем я могу помочь тебе?» Доктор Алик любовно похлопал племянницу по маленькой ручке. «Пожалуйста, не смейтесь. Я и в самом деле хочу стать лучше. Помогите мне, во-первых, отказаться от глупых развлечений, а во-вторых, найти занятия, чтобы не предаваться праздности и мечтаниям, вместо того, чтобы делать что-нибудь путное». «Хорошо, начнем прямо сейчас. Поедем в город и осмотрим твои дома». «Они готовы, и миссис Гарднер уже нашла шесть несчастных женщин, которые вселятся туда по первому твоему слову», — поспешно предложил доктор, радуясь, что не ошибся в своей девочке. Он не сомневался, впрочем, что время от времени она будет сожалеть, что покинула светскую ярмарку в которая в молодости кажется такой привлекательной. «Я распоряжусь сегодня же». Пусть новый год станет счастливым для этих бедняков. Но не могу поехать с вами, потому что должна помочь тетушке Изобилия принимать гостей. Она решила устроить сегодня большой прием, и мне хочется угодить ей. В последнее время я была с ней не слишком ласково, никак не могла простить, что она выступила против Фиби. Нельзя осуждать ее за это. Тетушка поступила так, как считала справедливым. Я поеду с визитами к друзьям. Может быть, заехать к миссис Гарднер за списком твоих пенсионерок, передать им привет от мисс Кэмпбелл и обрадоваться, что новый дом готов? — Конечно, дядя, но вся часть принадлежит вам. Я бы никогда не придумала такой проект. Бог с тобой. Я просто помогаю тебе, иногда кое-что подсказываю. Мне нечего предложить, кроме добрых советов. Но уж их-то я раздаю при всяком удобном случае вам нечего предложить потому что свое имущество вы раздаете так же щедро как советы не беспокойтесь вы никогда не будете ни в чем нуждаться пока я жива я сохраню достаточно для нас обоих хотя и транжирю свое состояние направо и налево доктор алекс засмеялся глядя как упрямо она тряхнула головой повторяя обидные слова чарли а потом предложил отнести письмо на почту давай я отправлю твое письмо с утренней почтой заодно пройдусь перед завтраком Но Роза крепко держала письмо с полувеселой, полугрустной улыбкой. Нет, благодарю вас, дядя. Это поручение любит исполнять Арчи. Он никогда не забывает заходить за всеми моими письмами, а я за это сообщаю ему новости о Фибе, чтобы немного утешить. Он молчит, но очень тоскует по ней, бедняжка. А сколько писем пришло от нее за пять дней? Четыре, и все ко мне. Ему она не пишет, дядя. Понятно. Но ты показываешь ему письма так что нет никакой разницы, какие вы сентиментальные. И доктор Алик ушел явно разделяя такой подход к жизни. Старую мисс Кэмпбелл все любили не меньше, чем молодую, а потому весь день в этом гостеприимном доме не иссякал ручей из черных фраков и белых перчаток. Весь клан по очереди явился засвидетельствовать почтение тетушки Изобилия и приветствовать нашу кузину. Первым на пороге возник хмурый нарешительный Арчи. Через некоторое время, унося в левом кармане письмо к Фиби, он уже находил свою жизнь почти сносной, потому что Роза передала ему несколько утешительных слов и прочла пару отрывков из переписки. Едва он ушел, как явились Уилла Джорджи в новых мундирах, серых с красным кантом. В этом году они впервые самостоятельно наносили визиты и ужасно важничали. Вскоре они отправились дальше, чтобы обойти всех своих друзей. Роза не могла сдержать смех, наблюдая, как они усаживаются в экипаж, сохраняя одинаковые позы, выпрямленные спины, сложенные руки, шляпы, надетые на бикрень. Они представляли собой уморительное смешение мужественного достоинства и мальчишеского тщеславия. А вот новая пара. Стив в полном параде с букетом для Китти и Мак, Джентльмен снаружи, мученик внутри. Роза наблюдала, как разъезжались два экипажа у ворот, увитах в честь праздника плющен астролистом и бессмертником вот я его тащил на аркане его необходимо похвалить ведь он совершил подвиг согласился идти сюда хотя собирался куда-то укатить вместе с дядей воскликнул стив пропуская вперед брата в щегольском праздничном наряде и с осанкой светского господина уроки стива все же не пропали даром с новым годом тетя и вас кузина «Примите мои самые искренние пожелания всего лучшего». Мэтт, не обращая на Стива никакого внимания, крепко поцеловал старую леди и подал Розе прелестный маленький букетик из анютиных глазок. «Эти цветы означают душевный покой. Вы думаете, я в нем нуждаюсь?» — спросила она, вдруг сделавшись серьезной. «Мы все в нем нуждаемся. И что же мог я выбрать лучше для такого дня, как сегодня?» «Действительно так. Благодарю вас». В глазах Розы внезапно блеснули слезы. Зачастую не меняя своей рисковатой манеры, Мэг умел находить такие слова, которые брали Розу за душу. Казалось, он тонко чувствовал малейшие перемены ее настроения. Был у вас Арчи? Он сказал, что никому больше не пойдет, но я надеюсь, что вы выбили эту глупость из его головы, сказал Стив, поправляя перед зеркалом галстук. Был. Но в таком мрачном настроении, что я даже почувствовала угрызение совести. Роза немного утешила его, но думаю, что он все-таки не поехал делать визиты. У него на лице написаны все его страдания, заметила тетушка изобилия суетившаяся вокруг обильно накрытого стола в роскошном черном шелковом платье, отделанном старинными кружевами. Ничего, он утешится через месяц-два. А Фиби найдет себе другого поклонника. Не беспокойтесь о нем, тетя. У Стива был тон человека, опытного в подобных вещах. «Если Арчи забудет Фиби, я буду презирать его. И точно знаю, Фиби не отдаст предпочтение другому, хотя поклонников, наверное, у нее будет немало, ведь она так мила и добра!» — воскликнула Роза с негодованием. Взяв несчастных влюбленных под свое покровительство, она отважно их защищала. «Значит, по-вашему, Арчи должен надеяться и не отступать?» Мэг надел очки и извинился осмотром своих тонких сапог, которые были ему особенно ненавистны. «Да, конечно. Нет ничего хуже, чем неверный поклонник». «Понятно. Значит, ваш поклонник должен ждать и добиваться вашей любви, пока вы не сжалитесь или не покажете ясно, что это бесполезно? Если он постоянно и к тому же обладает другими достоинствами, то я, наверное, со временем сдамся». «Я передам это Пембертону. Он, бедняга, совсем впал в уныние, так что луч надежды его живет. А ждать он готов хоть десять лет», — прервал ее Стив, который любил дразнить Розу, упоминая о ее поклонниках. «Я никогда не прощу вам, если вы передадите хоть одно мое слово». Мэг любит задавать подобные вопросы, и мне не следовало отвечать. «Конечно, запретить вам говорить об этом я не могу, но, знаете, мне это крайне неприятно», — сказала Роза с досадой. «Мы все сбиты с толку случаем Сарчи. Видите, даже наш ученый Филин пробудился и до сих пор не может успокоиться. У него у бедного нет опыта, и он не знает, как себя держать», — заметил Стив, с большим вниманием рассматривая свой букет. «Это точно. Поэтому я понемногу собираю сведения. Ведь в один прекрасный день я тоже могу влюбиться. Вот тогда я и воспользуюсь ими», — невозмутимо подтвердил Мак. «Ты? Влюбиться?» Стив не мог удержаться от смеха при мысли, что книжный червь способен на нежные чувства. А Мэг, как ни в чем не бывало, продолжал в своей обычной чудуковатой манере. Почему бы и нет? Я изучаю медицину, а любовь одна из самых таинственных и интересных болезней рода человеческого. Самый лучший способ понять ее – это испытать самому. Если в один прекрасный день я заболею, то буду знать, как ее лечить. Если ты будешь относиться к ней как к оспе или коклишу, то тебе будет нелегко, старина. Стива забавлял весь этот разговор. Так и должно быть. Никакой серьезный опыт не достается легко. А этот, мне кажется, самым важным. Важнее его может быть только смерть. Невозмутимый тон и серьезное выражение лица Мэка заставили Розу взглянуть на кузена с изумлением. До сих пор она не слышала, чтобы он так говорил. Стив тоже был изумлен. Тем не менее, притворно забеспокоился. Он заразился чем-то в больнице. Вероятно, тифом, и начинает бредить. Я уведу его поскорее, пока он еще не совсем рехнулся. Но ну, пойдем, старый с ума сброд, нам пора убираться. Не беспокойся, я совершенно здоров и благодарю за совет. Я обязательно когда-нибудь отчаянно влюблюсь. Вы считаете, что это невозможно? Мэг задал этот вопрос так серьезно, что вызвал улыбку кузины. Конечно нет. Вы будете отличным поклонником, нежным и верным. Роза с удивлением ожидала других оригинальных вопросов благодарю вас я все время был сарче принимал участие в его волнениях и естественно принялся изучать этот предмет так должен поступать всякий благоразумный человек пойдем стив я готов сказал мэг как будто оканчивая урок этот мальчик или дурак или гений хотелось бы мне знать кто именно сказала тетушка изобилия приводя в порядок столы, покачивая в недоумении своим лучшим чепцом Время покажет, но он ни в коем случае не дурак, ответила девушка, прикалывая у пальто анютины глазки, хотя они не совсем шли к голубому шелку. В это время явилась тетя Джесси, чтобы помочь принимать гостей, и привела с собой Джемми. Он то вился вокруг стола, словно муха, то высовывался в окно и объявлял с восторгом. Вот подъезжает еще какой-то господин. Вскоре появился Чарли, в самом лучшем расположении духа. Выезды или праздниства были для него истинным наслаждением, и принц был очарователен. Он привез Розе чудесный браслет и получил благосклонное разрешение надеть его кузине на руку, пока та журила его за расточительность. «Я только следую вашему примеру. Вы сами говорили, что любимым людям отдают все самое драгоценное, находя в этом наивысшее удовольствие», — ответил Чарли, возвращая сестре её собственные слова. «Хотелось бы мне, чтобы вы брали с меня пример в других вещах. Заметила Роза серьезно, когда тетушка изобилия позвала принца посмотреть, не готов ли пунш. «Нужно следовать правилам, установленным в обществе. А вот сейчас, по старому обычаю, мы должны выпить за тетушки на здоровье, иначе мы разобьем ей сердце. Хорошо еще, что у меня крепкая голова, потому что сегодня я буду вынужден исполнять этот обычай многократно». Чарли, смеясь, показал длинный список визитов и отправился поздравить старую леди. Чокаясь с ней, Он наговорил кучу остроумных и лестных комплиментов. Роза немного встревожилась. Если Чарли будет пить за здоровье всех стоящих в списке, ему действительно понадобится очень крепкая голова. А в этот момент ей неловко было читать кузену нотации. Это было бы неуважением к тетушке изобилия. Она сама никогда не пила вина, и ей хотелось напомнить об этом принцу. Она задумчиво крутила бирюзовый браслет с изображением незабудок, когда кузен подошел к ней, все так же оживленно болтая о святая роза вы бы с удовольствием разбили все бокалы в городе лишь бы спасти нас праздную молодежь от завтрашней головной боли да это правда главная боль кончается иногда сердечной не обижайтесь мой милый чарли но подобная жизнь опасна для таких людей как вы прошу вас будьте осторожны ради меня прибавила она с невольной нежностью в голосе глядя на его стройную фигуру хотелось чтобы он никогда не менялся оставаясь таким же обворожительным. Чарли, заметив эту небывалую нежность в глазах, которые и без того всегда смотрели на него ласково, но фантазировал себе больше, чем было на самом деле, и с внезапной страстью ответил. «Я исполню ваше желание, дорогая моя». Румянец на его лице передался и Розе. В эту минуту ей показалось возможным полюбить этого двоюродного брата, который так охотно позволял руководить собой и так нуждался в хорошем влиянии, чтобы оставаться порядочным человеком. Эта мысль промелькнула в ее голове, как молния. Сердце сильно забилось, будто детская привязанность превращалась в более тёплые чувства и возбудила в ней ответственность, которую она прежде никогда не испытывала. Покоряясь внутреннему побуждению, она сказала, полушутя полусерьезно: «Если я буду носить браслет, как воспоминание о вас, то вы должны носить это, чтобы помнить ваши обещания». «И вас!» — шепнул Чарли с поклоном целуя руку, вставляющую ему в петлицу белую розу. Как раз в этот волнующий момент они услышали, как стукнула входная дверь, и кто-то вошел в первую гостиную. Роза в душе обрадовалась, что их прервали. Она не была вполне уверена в своих чувствах и боялась, что первое побуждение может завести ее слишком далеко. Чарли был раздосадован, что потерял такой благоприятный момент. Он злобно посмотрел на вновь прибывшего, И со словами «Прощайте, моя милая Роза, я заеду вечером проведать вас после этого утомительного дня», одарил бедного Фунси ледяным кивком и удалился. Всегда приветливый азиат решил было, что чем-то смертельно оскорбил ушедшего. У Розы не было времени разобраться в своих новых ощущениях, потому что пришлось принимать поздравления мистера Токио, расточаемые со смесью китайской любезности и американской неловкости. Прежде чем новый гость взялся за шляпу, Джейми проорал с восторгом. Еще гости! О, какая толпа!» Тут посетители начали являться один за другим, и дамы мужественно оставались на своем посту до позднего вечера. Наконец тетя Джесси и засыпающие на ходу Джейми отбыли домой, а тетушка изобилия отправилась в постель в урочный час. Доктор Алек возвратился довольно рано. Его приятели не были светскими людьми но тут же уехал к тете Майре. Он привык к ее вызовам. Миссис Майра подозревала у себя множество смертельных болезней и, наконец, остановилась на болезни сердца. Время от времени она присылала сообщить, что умирает. Все уже привыкли к этому. Поэтому доктор никогда не тревожился, хотя являлся к ней незамедлительно и прописывал какое-нибудь невинное лекарство с большой готовностью и терпением. Роза была очень утомлена, но спать ей не хотелось. Она уселась перед камином в учебном кабинете в ожидании дяди или, может быть, Чарли, хотя не рассчитывала, что он придет так поздно. Вероятно, тете Майре действительно было нехорошо, потому что часы уже пробили полночь, а доктор Алек все не возвращался. Роза собиралась уже идти спать, когда легкий стук в дверь зала заставил ее вскочить. Бедный, руки у него так озябли, что он не может попасть ключом в замочную скважину. Подумала она и выбежала навстречу так как прислуга уже спала. «Это вы, дядя?» Голос ответил «да». И когда дверь отворилась, вошел не доктор Алек, а Чарли. Он сразу, не снимая шляпы, упал на первый попавшийся стул, потёр руки, щурясь, как будто свет ослеплял его и проговорил резко и отрывисто. «Я сказал, что приду. Я оставил товарищей, весело провожающих старый год. Но я обещал. А я всегда держу слово. И вот я явился». Ангел вы мой. Что? Избавились наконец от посетителей? Тише, прислуга спит. Пойдемте в кабинет, погрейтесь у огня. Вы кажется очень озябли. Роза двинулась вперед, чтобы подвинуть удобное кресло. Я мог бы и здесь посидеть. Где дядя? Чарли шел за ней прямо в шляпе, засунув руки в карман и неотрывно следя взглядом за белокурой головкой. Тетя Майра прислала за ним. Он уехал довольно давно, ответила Роза. «Добавляя в камин дров». Чарли засмеялся и уселся на угол учебного стола. «Бедная старуха. Чего бы ей не умереть в самом деле?» Она его совсем измучила. «Дать ей вдохнуть немножко больше эфира, и она мирно отправится к праотцам». «Не говорите так. Дядя говорит, что воображаемые болезни иногда труднее переносить, чем настоящие». Роза с неудовольствием отвернулась. До сих пор она не взглянула ему в лицо. После утренней сцены ей было чуть-чуть неловко. Но вдруг поза и внешний вид кузена поразили девушку так же, как и его речи. Роза переменилась в лице, что напомнило Чарли о неприличии его поведения. Он вскочил с места, поспешно сдернул шляпу и уставился на сестру каким-то пристальным, но в то же время рассеянным взглядом. Слова влетали из него отрывисто и торопливо, словно принцу трудно было остановиться. «Извините, я пошутил». Очень глупо, я знаю, и впредь не буду. Жар этой комнаты немного отуманил меня. Мне кажется, я немного простудился. Холодно. Я зяб, хотя ехал чертовски быстро. Надеюсь, не на вашей злобной лошади. На ней опасно ездить, так поздно и одному. Роза плавно отодвинулась к большому креслу, потому что Чарли не твердо двинулся к камину и предусмотрительно убрала с его дороги маленькую скамейку для ног. Опасность возбуждает. Вот от чего я люблю ее. Ни один человек не посмеет назвать меня трусом. Только попробуй. Я ничего не боюсь. И лошади не покорить меня. Я сверну ей шею, если она заставит меня отказаться от моих убеждений. Нет, я не то думаю. Не беспокойтесь. Все это справедливо. И Чарли рассмеялся без тени веселости, чем окончательно смутил Розу. «Приятно, вы провели сегодняшний день». Роза наблюдала, как он вытащил сигару и спичку и с трудом соображал, что именно нужно зажечь, а что раскурить. «Сегодняшний день? О, великолепно! Я сделал сто тысяч визитов и отлично поужинал в клубе. Рэндал больше не мог есть. Но я вылил на него стакан шампанского и заставил спеть мою любимую старинную песню. Лучше смеяться, чем вздыхать». Чарли запел эту застольную песню, размахивая спичкой, Словно это был стакан вина над головой Ренделла. Тише, вы разбудите тетю! воскликнула Роза таким повелительным тоном, что он запнулся и смущенно попытался оправдаться. Я хотел показать, как это надо петь. Не сердитесь, дорогая, посмотрите на меня, как сегодня утром, и я больше не спою ни единой ноты. Просто я сегодня весел. Мы выпили за ваше здоровье, а они все меня поздравляли. Я, конечно, им говорил, что еще ничего не решено. Ах, как это я проболтался! Ну ничего, я часто попадаю в просак. а вы всегда меня прощаете. Простите же и теперь, не сердитесь, дорогая. Уронив вазу, он пылко рванулся к Розе, так что та вынуждена была спрятаться за кресло. Злости не было. Девушка была лишь крайне оскорблена и напугана, потому что поняла, наконец, в чем дело. Ее лицо мертвенно побледнело, и Чарли... Осознав свою оплошность, начал просить прощения. Мы поговорим об этом завтра. Теперь слишком поздно. Уходите, пожалуйста, пока дядя не вернулся. Она старалась говорить спокойно, но дрожащий голос и горечь в глазах выдавали ее. Да, да, я уйду. Вы устали. Завтра я все приведу в порядок. Ими дядя на минуту отрезвила принца, и он неровной походкой направился к двери. Внезапно с улицы донесся звук копыт. Чарли остановился, оперся о стену и проговорил. Это Бруд отвязался. А пешком я домой не дойду. У меня страшно кружится голова. Это все от холода, Роза, а не то, что вы подумали. Да, я еще и простужен. Это все простуда. Пусть кто-нибудь из слуг меня проводит. Лошадь теперь не догнать. Боюсь, меня хватится мама, когда вернется домой. И он со смехом схватился за ручку двери Нет, нет, никому не показывайтесь. Пусть никто ничего не знает. Останьтесь здесь до возвращения дяди, он вам поможет. О, Чарли, как вы могли? Вы ведь обещали мне. С мучительным стыдом Роза подбежала к нему, оторвала его руку от ручки двери и повернула ключ, а затем, в ужасе от его бессмысленной улыбки, упала в кресло и закрыла лицо руками. Эти слезы могли бы отрезвить Чарли, если б не было слишком поздно. Юноша оглядел комнату блуждающими стеклянными глазами, стараясь вернуть себе рассудок. Жар, холод, возбуждение и бесчисленные тосты сделали свое дело. Сопротивляться стало невозможно. И, признав свое поражение, принц с невнятным бормотанием качнулся к дивану и упал на него ничком. Так Чарли вступил в Новый год. Роза безутешно плакала от того, что нечто дорогое умерло для нее навсегда. Женщины часто мечтают об идеале и возвышают своей любовью самого обыкновенного, недостойного смертного. Разочарование тяжко отзывается в сердце молодой девушки, особенно разочарование в первой любви. Еще утром девушке казалось, что исправив свои недостатки, именно этот кузен станет ее героем. Она с удовольствием представляла себе, как будет постепенно воспитывать в Чарле благородные качества. Увы, сладкие грезы, бесследно исчезли а пробуждение оказалось тяжким. Сопящее на диване существо при всем желании роза никогда бы не смогла окружить орёлом романтических мечтаний или одарить свойствами идеальной натуры. Чарли тяжело дышал во сне, всклокоченный, с открытым ртом и покрасневшим лицом. Рядом валялась маленькая растоптанная роза. Какой жалкий контраст с тем блестящим молодым человеком сегодняшнего утра! Многие девушки легко простили бы прекрасному принцу этот проступок, который в свете не считается преступлением. Но только не Роза. Она со стыдом прикрыла глаза, чтобы не видеть, как человек превратился в животное. Девушка всегда презирала эту слабость в чужих людях, что уж говорить о близком человеке. Сердце ее наполнилось горечью, ум, мрачными предчувствиями. Итак, она плакала о Чарли, каким он мог бы быть, и оберегала Чарли какой он был на самом деле. Не в силах справиться с собой, Роза прижала руки к груди и дотронулась до нютиных глазок. Цветы уже завяли, но сердцевина темных лепестков еще золотилась. Девушка тяжело вздохнула и подняла голову. «Душевный мир понадобится мне скорее, чем я думала». Послышались шаги дяди, Роза бросилась отворить дверь. Глазам опекуна предстало настолько расстроенное лицо, что он остановился и с беспокойством спросил. «Боже, дитя мое, что случилось?» А когда Роза молча указала на диван, прибавил. «Он ушибся? Болен? Умер?» «Нет, дядя, он...» Она не могла произнести ужасного слова и лишь прошептала. «Будьте снисходительны к нему». И вбежала в свою комнату, рыдая так, словно над их домом разразилось ужасное несчастье.